Впустили и дверь прикрыли мягко, как в больничной палате. Тамара стояла посреди просторного кабинета и ждала, статная, суровая, сильная. Художник неожиданно почувствовал робость. Она не позволила прижаться к своим губам вопросом «Что ж ты не приходил?» «Рисовал, а я осталась недорисованной». Женщина обвисла на его плече, вмяла губы в ухо и запречитала невнятно, Не заботясь, понимает ли он, Господи, где же настоящие мужчины, умные, интересные, с которыми хоть куда сильные беду отведет? Художник чувствовал, что ее разрывает любовное томление. Любовное томление — это похоть? Они сели у стола, он огляделся, скромнее, чем в ее избушке. Палас, офисная мебель, компьютер, кресло и диван, обитые импортным флоком. На столе выделяется голубоватая книжечка «Кодекс банковской деятельности». «Викентий, я тебя больше не отпущу. Мне надо работать. Каждый вечер представляю нашу совместную жизнь. Какой же? Утром ты подаешь мне кофе в постель». Ему казалось, что эти слова произносит другая женщина. Не шли они, солидные даме, в строгом костюме, с узковатыми глазами, в которых, похоже, таилась восточная хитрость. «Викентий, у нас будет любовь, как у Моники с Клинтоном». Статная женщина, но стать шла не только от крепости фигуры, но и, как пишут в дамских журналах, от жировых отложений в проблемных зонах. Он увидел, что женщина она перезрелая, как перезрелый в парнике огурец. А перезрелые мужчины бывают? — Викентий, что ж ты молчишь? — Тамара, не будет у нас любви, как у Клинтона с Моникой. — Почему? — Я уезжаю в Сибирь расписывать собор. «И насколько, «Думаю, года на три. Ты же хорошо зарабатываешь и здесь. Мне нужны большие деньги». «Для чего?» Он встал и прошелся по поласу, выдерживая психологическую паузу. Пока на лице банкирши ничего не было, кроме томительного ожидания. Художник заговорил тоном неуверенным, словно ему требовался совет. «Тамара, я уже не мальчишка». «А где самостоятельность?» «По своему таланту я достойный новый. Пиши больше картин. И куда девать? Продавать, выставлять. Где выставлять? Где? Ты знаешь, сколько в городе художников? В начале перестройки понаехали иностранцы и брали всякую мазню. Вся бездры взялась за кисти. Но иностранцы кончились, насытились. И художники остались без работы. Ну, а вернешься, что изменится? Тамара, я мечтаю о собственной галерее. Купить? Построить. «Но это же большие деньги!» «Банкирши ли говорить о больших деньгах?» — усмехнулся художник. Намек она поняла. Белая кожа, нет, не покраснела, еще сильнее побелела до неживого блеска. Черные узкие глаза казались помарками, тонкие губы сжались и пропали. Наконец она вздохнула. «Викентий, ты представляешь, что значит в городе затеять строительство?» «Да», — уверен художник, — проинструктированный дельфином. Есть в центре небольшой земельный участок с недостроенным кирпичным зданием. И сколько нужно денег? Пять миллионов. Она вновь провалилась в небытие. Викентий же вскочил и начал вытаптывать дорожку в паласе от кресла до двери. По мере этого хода он распарялся уже не чужой волей, не волей дельфина, а своей собственной. В моем запаснике до сотни картин, а иконы? «Я работаю ежедневно, пока не онемеет рука». «Вик, галерея, ты только представь, длинное узкое помещение, а в конце висит мой взгляд». «Мальчишка, по-твоему, я сейчас достану из сейфа пять миллионов банковских денег и дам тебе?» Он увидел ее новое лицо. Раздутые ноздри, разомкнутые губы, расширенные глаза. То лицо, с каким она работала, а не говорила о любви. Деловитость стервозное Художник подошел к ней, нагнулся и поцеловал в лоб. — Тамара, успокойся, не надо мне никаких денег. И она это сделала. Закрыла глаза, вздохнула и, казалось, уснула. Он не мешал. Художник никогда не верил в эту авантюру. Сила любви — деньги сильней, но искусство сильнее их вместе взятых. Только банкирша что гусь, что лебедь. Она заговорила тихим, даже подавленным голосом. Кроме меня, есть правление банка, служба безопасности, служба внутреннего контроля, кредитный совет.